«Женщина служит мужчине». В этом ее призвание. Приятным задушевным голосом вещал из проигрывателя чрезвычайно модный психолог, волшебник и экстрасенс профессор Зелинский. Пока не найдет своего мужчину, женщина может кокетничать, обманывать и даже предавать. То есть проявлять по отношению к субъектам противоположного пола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 Танину голову посетила блестящая мысль. Вот куда моя колоссальная мистическая энергия пошла. Точно, псу под хвост. Вы его сейчас чем-нибудь э, лёгким покормите. Бульончиком, например, продолжал доктор. Ага, или дубиной по голове. Мне бы больше дубиной понравилось. Я вам вместо дубины шприцы большие оставлю и ампулы.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 Так что мы без работы не останемся. Что подшиться-то не желаете? Хорошее дело. Я вот сам подшитый и ничего. Надо же. А ведь я так и решила, что вы из этих. Та не сразу подумала, что, наверное, тянет её на алкашей. Вот и доктор этот ей приглянулся. Или это алкаши к ней притягиваются? Ну у вас доктор работа другая. Вы не праздники организовываете, а их последствия ликвидируете. Видите, так сказать, результаты пагубного воздействия алкоголя на организм невооруженным глазом? А ну как на каждом вызове? Вас будут ждать фуршет, танцы, шманцы, клоуны, иди-то пьеха. Сама? Сама? Впрочем, не обязательно она. Все от бюджета мероприятия зависит. Может и Анне Веский, например, быть, или о Садулин, Альберт. Помните? Орфей полюбил Евридику. Сейчас так уже петь не умеют. А может даже Лабарисована или Шакира. Но это уж, если у заказчика совсем с деньгами зашкаливает. У нас в Питере всё-таки о Садулин чаще на праздниках бывает. И что? Супругу вашему обязательно надо с Альбертом Воткин дерябнуть, иначе праздник не состоится. Не, ну что вы? Артисты на мероприятиях никогда не пьют. Приходят, отрабатывают и до свидос. А вот заказчики на радостях, представляете, искушение это какое? Огромное искушение. Супруг же мой, по сути, вроде как тамада. Сам лично что ли праздники проводит? Вроде бы я так понял. У него целая фирма по организации праздников имеется. Конечно. У него в фирме ребята молодые, талантливые есть. Ну и иногда и самому приходится для особых заказчиков. И вот результат. Прямо, скажем, производственная травма. А если он ещё при этом подшитый будет, так его все помрёт. Таня горестно махнула рукой и уставилась в окно. Вот-вот, Татьяна Александровна, оправдываете, жалеете. А ещё чего-то про Дубину говорили. Ну, ужелейте, жилейте. Только про себя не забывайте. Вас-то кто-нибудь тут жалеет? В голосе доктора прозвучало что-то такое, от чего Таня захотела зареветь. Нет. Меня только я сама и жалею. Врёте. Не жалейте вы себя ни капельки. Доктор погрозил Тане пальцем, потушил сигарету и пошёл в спальню отстёгивать Белова от капельницы. Таня поймала себя на желании выкинуть сигарету в окно. Да что там сигарету? Ей захотелось выпихнуть туда всю пепельницу. Борясь с искушением, она тяжело вздохнула, закрыла окно и отправилась в кабинет Белова за деньгами. Свои деньги на выведение Белова из запоя Таня не тратила никогда.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 Дом был расположен как раз напротив английской спецшколы, куда их обеих тут же определили на учебу. Со школой повезло. Дом находился в одном с ней микрорайоне, и директорисе не оставалось ничего иного, как принять сверхплановых новичков. Правда, у девочек по английскому языку в документах красовались пятерки. Ну, а пятерка в обычной школе и пятерка в специальной. Вещи совершенно разные.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 квадрат на правильный. Таня всегда плохо знала, что такое хорошо, а что такое плохо, что можно, а чего нельзя, что прилично, а что нет. Танин родители работали на заводе. Папа мастером, а мама нормировщицей. Оба они были членами коммунистической партии Советского Союза, а папа даже входил в состав заводского парткома.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 поэтому тратила на учебу именно 20% своих усилий. Остальное время она окрутилась перед зеркалом и мечтала о прекрасном принце, который везет ее в Америку. И чего уж тут удивляться, что Танин и родители дружбу с Иркой никогда не одобряли, называя саму Ирку пустоголовой вертихвосткой, а ее родителей беспринципными торгашами. Однако... квадратно правильная Таня имела по любому поводу своё собственное мнение, с которого её было не свернуть никаким бронепоездом. Таня любила бывать у Ирки и слушать неправильные разговоры Иркиных родителей. У Ирки дома было весело, и, конечно, Таня набралась от Ирки всякой либеральной чепухи, которую так не выносили Танины папа с мамой. Ирка же